Пригнувшись, она пробегает под веткой, натыкается на п е н е к Я хватаю ее за подол, она опять вскрикивает, и тут мне в лицо гремит выстрел. Пуля ударяет в дерево за спиной. От неожиданности я разжимаю пальцы. Мадлен бросается к Велине, выходящей из леса. У в е л и н а в руках черный револьвер, тот самый, который она принесет на кладбище, но страшнее всего ее гнев. По в ы р а ж е н и ю ее лица ясно. что она готова меня пристрелить за малейший промах. Я не позвольте я вам все объясню, прерывисто говорю я, упираясь ладонями в колени. У таких как вы всегда готовы о б ъ я с н е н и е произносит Эвелина, приобнимая испуганную камеристку свободной рукой. Мадлен рыдает, дрожит всем телом. Я осознаю, что Дарби наслаждается этим зрелищем. Чужой страх его возбуждает. о н и с п ы т ы в а л его неоднократно. Простите, умоляю, это недоразумение. л е п е ч у я делая шаг вперед. Не подходите, Джонатан, предупреждает э в е л и н а сжимая револьвер обеими руками. Оставьте в покое девушку и вообще всех девушек. Я не ваша мать, давний друг семьи, и только по этой причине вам все сходит с рук. Обрывает его э в е л и н а Если я еще раз увижу или услышу, что вы пристаете к служанкам,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 Надеюсь опознать преступника, но оказывается з л о д е е э т о я. Я гонюсь сам за собой, да еще и до смерти напугал н и в чем не повинную девушку. Может быть Даниэль прав и будущее изменить невозможно? Вы теряете время, говорит чумной лекарь у меня за спиной. Едва различимый в сумраке, он стоит на противоположном краю о п у ш к и На таком расстоянии его не рассмотреть. н о разговаривать можно. Я хотел помочь, огорченно объясняю я. Вот и помогайте. Себастьян Бел заблудился в лесу. Вот оно что. Значит, я здесь не ради Евелины, ради Бела, чтобы еще раз начать круговорот событий. Судьба водит меня за нос. Вытаскиваю из кармана компас, держу его на ладони, вспоминаю, как... В то первое утро недоверчиво следовал указаниям его дрожащей стрелки. Без компаса Бел не выйдет из леса. Швыряю компас в грязь, к ногам чумного лекаря. Отворачиваюсь и заявляю через плечо: Нет, теперь все будет иначе. Выручайте его сами. Я здесь не для этого, резко отвечает он. Если с е б а с т ь я н Бел не выйдет из леса, то никогда не встретится с э в е л и н о й Харткасл. И никогда не з а в я ж е т с ней дружбу, которую вы так высоко цените. Если вы ему не поможете, то ее у ч а с т ь будет вам б е з р а з л и ч н а То есть я ее забуду? встревоженно спрашиваю я. Я просто предупреждаю вас о последствиях неосмотрительного выбора. Если вы не поможете Беллу, то не поможете е и э в е л и н е Но, по-моему, вы не из тех.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 Он наклоняется, поднимает компас, стирает с него грязь. м е д л и т е л ь н о е д в и ж е н и е и невольный стон выдают в нем человека в возрасте. Он бросает мне компас, я ловлю мокрую серебряную вещицу, которая н о р о в и т выскользнуть из моих пальцев. Выясните, кто убил Авелину. Это самоубийство. Я сам видел. Если вы действительно так думаете, то ваши дела плохи. А вы? Через чур жестоки, сердито заявляю я. Если вам известно, что здесь происходит, почему вы не положите этому конец? Почему эти дурацкие игры? Отправьте убийцу на виселицу. Отличное предложение. Проблема в том, что я не знаю, кто убийца. Не может быть. А з а д а ч е н о восклицаю я. Вам заранее известен каждый мой шаг. Так от чего же вы не знаете самого важного? м н е этого не дано. Я с л е ж у за вами, а вы следите за Эвелиной х а р т к а с л Таковы наши роли. В таком случае я могу объявить убийцей кого угодно. Я возмущенно развожу руками. Убийца Хелена х а р т к а с л Ну, выпускайте меня отсюда и поскорее. Не забывайте, что мне требуется доказательства, а не просто ваше слово. А что будет, если я спасу Эвелину от смерти? Вряд ли это возможно.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 Я держу в руках компас и размышляю над словами человека, которому не доверяю. Поступить так, как т р е б у е т чумной лекарь, значит смириться с тем, что в этот день Ивелина погибнет. Любые попытки что-нибудь изменить только ухудшают положение дел. Допустим, он не лжет, значит, если я не спасу того, чью о б л и ч и е принял первым, то и вовсе не сумею помочь Ивелине. Вы сомневаетесь в моих намерениях?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 Удовольствуйтесь этим. А если вам все же удастся сорвать с меня маску, то меня з а м е н я т а Ваша задача останется. Решайте сами, стоит ли все это лишних трудов. Что касается вашего присутствия в Блэкхите, то ради того, чтобы развеять ваши сомнения, я готов назвать вам имя человека, который вас сюда доставил. И кто же это? Айден Слоун, отвечает он. В отличие от ваших соперников.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 Ваша жизнь до Блэкхита меня не касается, мистер Слоун. Когда вы раскроете убийство Эвелины х а р т к а с л то обретете все нужные вам ответы. А пока что Беллу н е о б х о д и м а ваша помощь. Чумной лекарь показывает мне за спину. Он вон там. Затем он уходит в ч а щ у и сумрак поглощает его целиком. У меня в голове роятся сотни вопросов, но в лесу они бесполезны. отложив их на будущее, я отправляюсь на поиски Белла и нахожу его запыхавшегося, дрожащего от усталости. Он с о п е н е е т услышав треск хвороста под моими шагами. Его боезливость внушает мне отвращение. Даже у испуганной Модлен хватило ума пуститься на утёк. Захожу за спину своему бывшему о б л и ч ь ю чтобы не показываться ему на глаза. Конечно, можно бы и объяснить, что происходит, но трусливый кролик. Плохой союзник, особенно тот, кто уже считает тебя убийцей. Сейчас важно только одно: Белл должен уцелеть. Делаю еще два шага, наклоняясь к самому уху. Он обливается потом, воняет как мокрая тряпка, меня мутит. На восток выдавливаю я и свою компас ему в карман. Ухожу в лес к развалинам сожженной хижины Карвера. Был еще час, будет блуждать в чаще, и мне хватит времени по флажкам вернуться в особняк. Несмотря на все мои усилия, все происходит именно так, как я помню.